Два дневных перехода. Слегка поклонился мужчина с голубой руной на лысой голове. Мужчина в дорогой мантии с золотыми окантовками поднял взгляд со свитка, лежащего перед ним на мага, и спросил. Выяснили, кто это? Слишком далеко для подробного исследования силы, мой господин. Не разгибаясь, произнес маг. Властный взгляд сместился на главу крыла разведки. Повелитель сумое согнувшись, начал доклад тот. Как только мы узнали о наличии неучтенной силы в тылу, мы отправили туда отряд разведки, но на вторые сутки они перестали выпускать птиц Дуру-Дуру. Последняя весть от них была, что они через реку от нас. За ними был отправлен второй отряд, и он также дошел только до реки Кулапа. И? Сегодня с корпусом разума отправили отряд разведки в сопровождении мага света, но вестей стоит ждать не раньше двух дней. Сумуэ тяжело вздохнул и, взяв пиалу с чаем, пригубил ее, погружаясь в раздумья. А подумать было над чем. Военная операция грозила пойти прахом. Из столицы пришло уже третье письмо от глав сильнейших кланов с настойчивой просьбой поторопиться. Они хотят успеть захватить как можно больше земли. Это будет определяющим фактором при дележе имперских земель после победы. Сейчас надо успеть урвать максимально большой кусок пережевывать его будут кланы, и произойдет это потом. Вот только все пошло не по плану. Пусть первую заставу взяли наскоком, но вторая не только успела послать знак в столицу, но еще и встать костью поперек горла Саторской армии. Кто же знал, что уникальные защитные артефакты на основе императорской крови окажутся именно на дальней заставе у черта на куличках. Конечно, явился темный пес Сенцеликова и играючи развалил защиту, но она уже и так дышала на Ладана. Вдобавок императорская кровь угасла и больше защиту ничего не подпитывала. Жаль, конечно, что это сделал именно Мадар. Скорее всего, ему присвоят очередное прозвище вроде «Крушителя имперских застав». Но сам факт осаждает и продавливает защиту армия под руководством Сумуэ, а прозвища достаются темному. Но черт с ним, с Мадаром! на пути великой машины войны Саторской армии снова встала крепость. И ладно бы это был мощный, укрепленный форт, но это город, простой город. Будь проклят имперец, основавший его на холме в перекрестии двух рек. Город был довольно крупный и хорошо защищенный. Высокий берег, выложенный камнем за долгую историю года и двадцатиметровые стены превратились в непреодолимое препятствие. С воды подобраться невозможно. Оставался один путь, по земле. Но там, понимая, что это является слабым местом, собрались силы защитников. Корпус разума пытался уже двенадцать раз. Обдумывая в голове пришедшую мысль, начал рассуждать вслух Самуэ. «Да, последний раз был довольно успешным. Вам удалось прорвать защиту и ударить наугад, за стены. Но это мало чем может помочь». «Если бы вы хотя бы примерно могли знать, куда бьете и где удастся прорвать защиту, мы могли бы продолжить. Возможно, не стоило оставлять часть магов на осаду замка Армавир. И один опытный маг и горстка учеников в ранге подмастерии не способны что-либо изменить», — покачал головой глава корпуса разума. «Может быть, прорыв случился бы не в этот раз, а в предыдущий, а может быть, урон был бы немного больше. Результат отличался бы не сильно». — Мы едва способны прорвать защиту города, да и из-за высоких стен бить приходится наугад. — Тогда пришло время сделать ставку у людей и холодную сталь, — кивнул предводитель Саторской армии. — Корпус разума. На вас обеспечение передовых отрядов артефактами и магической защитой. — Повелитель, у корпуса разума нет столько артефактов, да и... — Сделайте. Неважно сколько и как они будут работать. Мне нужны простые топорные артефакты. Их должно хватить ровно на одно сражение, не более того. Суме перевел взгляд на подтянутого мужчину, стоящего чуть в стороне. Тот был одет в форму боевого крыла атакующего корпуса. «Пакхиут, вы должны подготовить войска. Соберите основной костяк, ту часть нашей армии, что сможет добраться до стен, первыми подготовить проход, взобраться на них и погибнуть». Третье и пятое звено достаточно слабо пострадали. Склонился вояка. Но они плохо обучены и имеют мало опыта. Если мы их потеряем, боеспособность армии не пострадает. Сумуэ кивнул с довольной улыбкой и перевел взгляд на предводителя корпуса разума. «Обеспечьте личные защитные артефакты для каждого бойца третьего и пятого звена боевого крыла атакующего корпуса. Это порядка пяти сотен артефактов», – произнес маг и сразу попытался выбить условия. «Нам потребуется время. Сразу создать такое количество просто невозможно». «Никто и не говорит, что атака начнется завтра», – улыбнулся Сумоя. «У вас есть время. Всем нужно подготовиться». «Сколько у нас времени?» «Ровно столько, сколько нашему корпусу разведки потребуется для оценки угрозы темной магии на юго-востоке», – спокойным тоном произнес повелитель и перевел взгляд на главу разведки. Не подскажете ли нам, Бую, сколько вам потребуется времени для точного принятия решения? Тот в очередной раз поклонился и, стараясь скрыть панику, ответил. Три дня, мой повелитель. Три дня, и мы точно разберемся с тем, что там находится. Не берите на себя слишком много, произнес предводитель армии и сузил глаза. Вам необходимо только понять, что это, и не более того. Хорошо, если это Мадар развлекается. Однако это может быть один из проклятых. Да, повелитель. Прогнул Спиму в ответ Бую. «Я сделаю это, повелитель!» «Не сомневаюсь, Бую!» Кивнул он. «Не сомневаюсь!» «В конце концов, если это не можешь сделать ты, то сможет кое-кто другой!»